Глава сорок первая. Есть такое слово. Надо. «Дмитрий, что-то ты не показываешь нам свои картины!» Тестя, развалившегося на диване после сытного обеда и традиционных воскресных ста грамм, потянула на разговоры. Я бы, может, какую над диваном повесил. Если бы мне понравилось, конечно. А то ведь разные сейчас малюют. Нас, нас съезди аграриев повезли показывать выставку современных художников. Я специально согласился туда пойти. Домал там твои картины увижу. Хорошо, что их там не было. Большего говна я в своей жизни не видел. Неужели за такое платят? Это что же? Все такие художники теперь рисовать вообще не умеют. Не поймёшь, где корова, где лошадь. Чё умолчишь? Ты тоже так рисуешь? Обязательный воскресный ритуал посещения Анжеликиных родителей продолжался. Частью ритуала были задушевные беседы. Тесть был убеждён, что разбирается не только в свиньях и навозе, но и в политике, и в искусстве, и считал своим долгом высказываться. Одна картина была вроде неплохая, Название я запомнил. Пастух называется. На всей выставке он один на человека был похож. Стоит, а заде коровы и овцы пасутся. Вроде картина о народе. И трава зелёная. Но видно сразу, что художник этот ни хрена не разбирается в сельском хозяйстве. Ведь было же постановление партии и правительства коров вместе с овцами не пасти. Если уж ты берёшься рисовать, то хоть вопросы изучи. А остальные картины вообще говно. Ты вот скажи, тебе за это платят? Кому это нужно? Я себе в дом такое не повешу. А куда это всё девают потом? В музеи отдают, иногда на предприятия, в запасниках хранят. Я наивно подумал, что тесть интересует моя профессия. Да, богатое у нас государство всех этих паразитов содержать. Не внимался тесть. Так э, когда ты нам свои картины покажешь? Зарабатываешь ты, вроде, неплохо. Хотелось бы посмотреть. Я сейчас картины не пишу, в смысле, не рисую. Я старался объяснять доступно. Мы занимаемся разработкой и оформлением интерьеров и экстерьеров, в основном. Да? Не рисуешь? А чего так? Я помню, когда ты просил руки моей дочери Ты говорил, что будешь живописцем. Рутинной работы очень много, да и настроение не то. Настроение? Это ещё что такое? У меня вот иногда совсем настроения нет. Но я знаю слово надо. Партия приказала эме в атаку. Настроение? Ты же коммунист. должен себя заставить на тебя государство деньги тратило долг надо отдавать я не об этом если надо мы сутками пашем но картины живопись душа должна петь иначе картина не получится а у тебя значит душа не поёт А чего это она у тебя не поёт? Тесть явно начинал задираться. Чем же ты недоволен? Ты всю морду воротишь. А я не пойму, не то тебе советская власть не нравится, не то ещё что-то. Может, я тебе не нравлюсь? Ой, Дима, решила вмешаться Анжелика. Забыла рассказать. Я твою однокурсницу встретила. Она тебе привет передавала. Сама меня узнала, подошла и говорит: "Мы Диму не забываем. Уважаю тебя. Передайте ему, говорит, что я замуж выхожу и с него подарок. Так что помнит тебя, Димочка. Какой ты мастер. Ты ведь нарисуешь ей что-нибудь?" Какие ещё подарки насторожил сеть есть бабе Не пойму, о ком ты говоришь? Я вроде никому не обещал. Она сказала Таней её зовут. Что болтал Анжелика дальше, я уже не слышал. В глазах потемнело. Танька, о которой я уже стал забывать, добралась до жены. Она требует денег и не отвяжется. Если она выходит замуж, то что это значит для меня? Этот муж её с ней за одно два сапога пара чего задремал? Зятьёк. Нет, не может быть. Не будет она жениху про свои блохастые похождения рассказывать. Тут ей самой бояться нужно. Вид надступнова хочет напоследок урвать